Глава сорок четвертая. Кража. Дейрон. С огромным трудом оторвался от Кристиночки и бешеной ящерицей выскочил в коридор. Дикие небеса, что же я натворил? Все. Кот меня точно на ленточке порвет, как и обещал. И разница в наших весовых категориях его не остановит. Кей же мне четкие инструкции дал. Поцеловать ручку, подставить щечку, а я... Не удержался и набросился на её сладкое, безумно желанное тельце с поцелуем. Чуть не изнасиловал. Но я ничего не мог с собой поделать. Её восхитительный запах просто напрочь снёс мои мозги. И я ведь ещё не её муж. И та и Даниэлем мне за такое вполне могут хвост оторвать. И будут правы. Ох, что же мне теперь делать? Как извиниться за своё поведение? Чувствую, тут поможет только одно кольцо с бриллиантом. Чем больше камушек, тем лучше. Однозначно. Немного пометался по коридору, как ошпаренный. В крови бурлил адреналин, в ушах стучало, а штаны уже начали трещать по швам. Решил переключиться на что-то полезное. Рванул добывать себе кровать. Заскочил в комнату Дана, взвалил на плечи нужный предмет мебели. Потащил к себе. В коридоре едва не сшиб Даниэля. Эльф был так ошарашен бесцеремонным выносом его имущества, что впал в ступор и беззвучно раскрывал рот, как рыба в тазике. Небось, отчаянно матерился про себя, но вслух ничего не сказал. Так и стоял, провожая меня сильно круглыми глазами. Потом Легард, наконец-то отмер, рванул за мной, видимо, с целью прочитать мне лекцию о частной собственности. Но увидев внушительную дуру в стене моей комнаты, Схватился за голову и глухо что-то простонал. Возможно, проклял. Обретение в вожделенной кроватки немного снизило давление в моем внутреннем адреналиновом котле, и я немного успокоился. Но не до конца. Не дожидаясь, пока Даниэль устроит мне выволочку и назначит кучу нарядов вне очереди, я выпрыгнул из окна, на лету избавился от одежды и драконом взмыл в небеса. «Проветрится». Моё дежурство начинается только ночью, а до тех пор я совершенно свободен. За колечком рвану на рассвете, иначе рискую не вернуться вовремя и попаду под трибунал, как дезертир. А сейчас надо думать о чём угодно, только не о мягких, сочных губах моей малышки, и не о её нежном тельце, и не о том, как я млел под её руками, когда она гладила меня по голове. Даже не знал, что умею мурлыкать. «Даниэль». Не знаю, что потрясло меня больше. Сам факт того, что Дейрон Наклый бесцеремонно, безо всяких объяснений, ворует мою мебель или его внешний вид. Расплывающееся в блаженной улыбке лицо, как у наркомана со стажем. Осоловилый взгляд. Но главное, его круглые, а не вытянутые зрачки. Я не знал, что и подумать. Он тащил мою кровать на своей спине, как пушинку, а меня словно в упор не заметил. Даже не извинился. Попёр трофей в свою комнату, и хоть трава не расти. Немного придя в себя, я отправился вслед за ним, и тут меня ждал очередной удар. Обугленная несущая стена. Вот как? Скажите мне, он это сделал. Неужели Кристина так на него действует? Насколько я знаю, драконы не могут плавить камни. На такое были способны лишь их дальние предки – дракониты. Но их больше не существует, остались лишь легенды об этих красивых... «Невероятно сильных драконах. Даже золотые рядом с ними просто младенцы. Это все равно, что сравнить силу и возможности кота и тигра». Рон сиганул из окна, беззастенчиво скинув одежду прямо на голову тренирующимся у замка воинам. А я заловил в коридоре несколько новоприбывших и отдал им приказ восстановить стену с помощью камней и глины. Конечно, в воспитательных целях надо было заставить это сделать самого вредителя, Но я видел, что он сейчас слегка не в себе. Помню, как меня самого лихорадило, когда Кристина пробудила во мне древнюю эльфийскую магию. Так что я прекрасно понимаю Рона и дам ему время прийти в норму. Все же шансы на то, что он мой будущий родственник, слишком велики. А кровать? Пусть забирает, мне не жалко. Мог бы просто попросить, И пока этот чудик свои мозги проветривает, надо бы накормить Кристиночку обедом, а то у воинов императорского полка скоро закончится тренировка и в столовой будет не протолкнуться. Конечно, на нашем этаже обедают только командиры, но их теперь все равно слишком много. Словно уловив мои мысли, ко мне подскочил Тай, и мы с ним отправились в его, а точнее уже нашу спальню, чтобы отвезти любимую жену в обеденный зал. Кристина С приходом мужей я попал в эпицентр урагана из обнимашек и поцелуйчиков. Таргет с умилением смотрел на всю эту возню и в итоге решил откланяться, дабы не смущать меня своим присутствием. Пока генерал не ушел, я попросила Кея поблагодарить его за помощь в обучении языку, но кот вместо этого пригласил его с Алисой в наш гарнизон на ужин. Таргет расплылся в улыбке и сказал уже знакомое мне «Эфенти». Мол, спасибо за приглашение, будем непременно. Когда он удалился, на мои плечи заботливо накинули теплую пушистую шаль. Даниэль подхватил меня на руки и в сопровождении Тая понес в обеденный зал, произнеся слово, которое я уже запомнила. Обед. Ну, обед значит обед. Я очень даже за, реально проголодалась. кейс нами не пошел. Сладкоземнов, он заявил, что устал, как дикая мышь на колбасном складе, и ему надо немного поспать. Ибо всем котам полагается законный дневной сон, и мы не можем лишать его этого права. «Если что, Машенька, кричи!» Дал он мне последнее напутствие, и расслабленный рыжей меховушкой растянулся на кровати. В обеденном зале никого не оказалось, кроме нас, и ты с Даниэлем быстро накрыли передо мной стол. Как я и ожидала, все вилки и ножи были убраны от меня на безопасное расстояние, и Даниэль уселся рядом со мной вплотную явно намереваясь повторить вчерашний опыт с кормлением. Недолго думая, я решила блеснуть своими успехами перед мужьями. С чего бы начать? Пожалуй, с фразой «приятного аппетита, мои дорогие». «Ши рвах эллин толле», – торжественно заявила я им. Тай прыснул чаем и закашлялся, а Дан потрясенно раскрыл рот. «Кей!» – заорала я, призывая этого паразита – «Да слышу, я слышу, и незачем так орать!» Лениво почесывая брюшко, кот неторопливым студнем выплыл в обеденный зал. «Спроси, она что я сейчас только что сказала?» Наехала я на лингвара, и тот, позевывая, выполнил мою просьбу. А услышав ответ, это вредное создание заржало, как ретивый конь, и повалилось от смеха на пол. «Ты сказала, что у местных эльфов самые большие!» «Ой, прости, договаривать не буду. Мне еще нет сотни лен, чтобы пошлость озвучивать!» Он лапкой вытер слезы, покатившиеся из глаз от хохота.